Глава 39. девятая. Похолодело. Готова была биться об заклад, что моя температура тут же упала на несколько градусов. Изо всех сил стараюсь держать лицо, не показывать, какой болью отразились в теле его слова. Надо же быть такой дурой. Я-то думала, что Якуб, понимая грозящую ему опасность, хотел получить меня в последний раз. Думала, что он так же жаждет урвать себе еще один кусочек от меня, как и я от него. «Ведь, скорее всего, мы больше не увидимся». Но ошиблась. Им по-прежнему руководило единственное желание — отомстить, выкинуть своему врагу не просто испорченную жену, а еще и обрюхатить несчастную идиотку. «Если я залечу, — чеканю слова запинаясь, — сделаю аборт». Стоило ответу слететь с губ, как он мгновенно отреагировал, сжав моё запястье стальными тисками. удерживая мой взгляд какое-то время, прожигая насквозь лазурной синевой своей радужки. Мне даже привиделось, пока он жалил меня глазами, как по этой синей глади прошла рябь. Не поняла, какие эмоции он испытывает, но подобного заявления от чего то не ожидал. Должно быть, решил, что полностью подчинил своей воле такую дурочку, как я. «Тебя донести или сама до него дойдешь? Глаза наполняются холодом, а губ касается усмешка. А я даже не сразу соображаю, что он имеет в виду. Вот козёл. Ему в лоб практически светит чёрным дулом пистолета, а он потрунивает надо мной, выпроваживая из автомобиля, к супругу. «Дойду!» Огрызаюсь, резко высвобождая своё запястье, хватаясь за ручку двери, но останавливаюсь тут же. В моей голове не укладывается его поведение и ситуация, в которую он попал. Ведь Ямадаев совсем один. Здесь нет никого из его людей, и даже если подмога где-то рядом, ничто не гарантирует безопасности. Мы попали в выцепление. джип Якуба зажат с обеих сторон. «Ты не боишься?» — тихо уточняю. «Ведь он убьет тебя». Его губы вновь растягиваются в шальной сумасшедшей улыбке. Юный, озорной, будто для него все происходящее игра, а смерть — лишь переход на другой уровень. Или несокрушимая уверенность, что такие герои, как он, не подвластны смерти? Протягивает ко мне руку, дотрагиваясь до щеки невесомым прикосновением, щемящим, отдающим во мне звенящей тоской. «А ты за меня переживаешь, Китти Кэт? Взгляд на мгновенье опускает на мои губы, а затем резко возвращается к глазам. Будто он только что поборол в себе желание поцеловать меня. Напоследок. Отстраняюсь от него. Для Якуба это все несерьезно. Моё сердце истекает кровью от боли, а он веселится. Распахиваю дверцу джипа, ощущая, как тут же кожу обдаёт густым горячим воздухом. Тяжело дышу. Дрожу вся, но выйти из автомобиля и оставить его одного никак не решаюсь. Медлю. Боюсь, если еще раз посмотрю на него, буду умолять завести машину и ехать отсюда, куда глаза глядят. Но ведь это глупо. Он добился поставленной цели. Мы здесь, потому что это его желание. Якуб ведь так жаждал взглянуть своему поверженному врагу в глаза после того, как попользует его женщину. Только он не знает, насколько ошибся. Какое жестокое разочарование его ожидает, когда он поймет, как оплошал. И дай бог мне больше никогда его не увидеть, потому что я не перенесу позора. Стискиваю зубы и опускаю голую пятку на дорогу. Солнце уже зашло за горизонт, а иначе я бы тут же приросла к распалившемуся асфальту. Захлопнула дверь и пошла неуверенным шагом к Ратмиру, который уже вышел из автомобиля и шел в мою сторону. Его люди были на стреме. Много людей. Похоже, что он готовился к войне, а нашел лишь одного врага вместо целой армии. Ускорила шаг, а затем побежала, боясь, что могу в любой момент оглянуться и вернуться к Якубу, в жалкой попытке защитить его, которая ему, очевидно, к чертям не сдалась. Стоило приблизиться к мужу сестры, как он без промедления сжал меня в медвежьих объятиях. Ругаясь отборным матом, который мне впервые довелось слышать от него, для Сабурова я ребенок, в чьем присутствии он не произносил бранных слов, как и при своем сыне. А спиной ощущала тяжелый прожигающий взгляд, от сильной дрожи меня потряхивало. Радмир отпустил меня, осмотрел, оставшись явно недовольным моим внешним видом. Злой, как черт, но больше всего меня пугала наплечная плечная кабура. Оружие под рукой, и он в любой момент может пустить его в ход. Этому мужчине не нужно было спрашивать, все ли со мной в порядке. Он и так все понял по моему перепуганному лицу. Только, боюсь, неверно оценил, за кого я переживаю. Совсем не за себя. «Садись в машину, Аня. Я разберусь». Смотрит на меня, положив руки мне на плечи. И я гляжу на него широко распахнутыми глазами. Мне хочется попросить не трогать Якуба, но я ощущаю себя парализованной. Язык не слушается, и, как я не пытаюсь сказать хоть слово, ничего не получается. Ратмир будто решил, что моя заторможенность связана с плохим самочувствием. Я и вправду ощущала, как потихоньку жар возвращается. Мысли затуманиваются. Он легко поднял меня на руки и понёс к автомобилю. Я вдруг представила, какую картину сейчас наблюдает Якуб. и не смогла сдержать себя от того, чтобы не оглянуться на него. Ямадаев покинул автомобиль и шел в нашу сторону. Быстрым, уверенным шагом, совсем один, и смотрел прямо на меня.